Ей небольшие порезы на шее, левом плече, левом локте, кисти и колене. Ей обрели голову. Врачи решили минимум на сутки погрузить её в искусственную кому. Один из них объяснил Гейсмару, что полнее оценить степень повреждений они смогут только через день-два, но на данный момент он не усматривает угрозы для жизни раненой. Мать Лейси Энн Штольц приехала из Клир-Уотер в восемь часов утра вместе со своей сестрой Труди и её мужем Рональдом. Майкл сообщил им всё, что знал, совсем немного. После этого он отправился в резервацию. Там он полчаса просидел в полицейском участке, дожидаясь, пока Лимон Гритт явится на работу.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 Подушка безопасности со стороны пассажира не раскрылась. Хэтч ехал не пристёгнутый. Он получил множественные ранения, сильное повреждение головы и, видимо, умер от потери крови. Хотеть посмотреть фотографии. Может быть, позже. О машине. На них я взгляну, согласился Майкл. Хорошо, сначала машины, потом я отвезу вас на место происшествия. Остаются вопросы, на которые нет ответа. Ведётся расследование, сэр, ответил Грит. Может быть, вы прольёте нам свет на то, чем они здесь вчера занимались? Может быть, только позже. Мы ещё к этому вернёмся. Расследование требует полного сотрудничества, сэр. Я должен всё знать.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 Вы имеете в виду кого-то конкретного, сэр? Ещё не знаю. Излишне напоминать вам, что это произошло на территории тапа Колов, и здесь расследование проводим мы. Никто не может заглядывать нам через плечо. Прекрасно понимаю. Войти в моё положение, я ещё не пришёл в себя. Мне нужно время на размышление. Грит встал и подошёл к столу в углу кабинета.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 В портфелях должны были лежать папки, а в папках было всё. Майклу затошнило. Он представил, как Вон Дюбос и Клаудия Макдоувер роются в бумагах. Фотографии четырёх кондоминиумов самого Вонны и Клаудии до и после их встречи. Судьи вылетающие в Нью-Йорк подробнейшие данные об её поездках, копии исковой жалобы Грега Майерса, памятки от Сейдл. Всё, всё.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 Майкл взял ключи, поблагодарил констебля и вышел. Позвонив в офис Джастину Бароу, он велел ему немедленно ехать на квартиру Лесси и найти управляющего. Сказать тому, что произошло и предупредить, что скоро приедет с ключами босс Лесси. Не зная кода охранной системы, они не могли обойтись без управляющего. Наблюдай за квартирой, пока я буду в пути. Никого не выпускай и не впускай. Торопес назад в Талахасе Майкл уговаривал себя. Похоже на то, что Лэсси и Хьюго не взяли с собой на встречу служебных портфелей. А не ведь им не понадобились бы. Зачем на ночной встрече с незнакомцем портфели? Какой бы был там прок от папок с документами.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 Послушай, Джестин, я не могу туда возвращаться. Я ассоциируюсь у них с этим кошмаром. Сам спроси у Верны про портфели просотовой, хорошо? Скажи, что они нужны по зарез. Майкл Гейсмер был боссом, и у Джестина не оставалось выбора. Найти дом Хэтче оказалось просто. Помогло столпотворение вокруг.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 С ними врач, уж какой-то. А с этого телефона не видать. Нет, с телефоном он забрал с собой. В 10:00 вечера он звонил жене, спрашивал, как дела. Я спросил, был ли у него личный телефон, верно ответил, что не было. Он обходился телефоном от КПДС. Джестин тяжело вздохнул. Спасибо. Будем на связи. Уильям Джастин позвонил Майклу и сообщил о результатах. Днём катафальк доставил тело Хьюга в похоронную контору в Талахасси, где его стали готовить к погребению, хотя Верна ещё не набралась духу распорядиться о деталях. Лейси весь день продержали в реанимации. Жизненно важные органы не пострадали.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 Майкл снова с трудом сдержал слёзы. Похороны были назначены на субботу. Ему не хотелось думать об этом кошмаре. Уже в 7:00 утра они с Джассином отправились в резервацию. Лимон Грид уже переписал содержимое бумажников, Юго пересчитал деньги, всё сфотографировал. Он попросил Майкла расписаться под описью и отдал ему все вещи. Кроме них Майкл нёс сумку Лэйси. Они отправились на обнесённую забором и запертую на замок стоянку с дюжиной разбитых автомобилей. От пикапа всё ещё несло виски. Приус был повреждён несравненно сильнее. Крови там было столько, что Майкл и Джассин дружно зажмурились. Это была кровь их друга, ещё свежая. Не исключено судьбоносное разбирательство. Весомо произнёс Майкл, как будто что-то знал, хотя не знал ровным счётом ничего. Поэтому необходимо сохранить машину именно в этом виде. Это сложно? Нет, конечно, ответил Грит. Страховые компании пришлют своих оценщиков. На мне в первой мистер Гейсмер. Вы хорошо искали сотовый телефон? Как я сказал, мы всё облазили и ничего не нашли. Майкл и Джастин скептически переглянулись. Потом они попросили разрешения сделать фотографии. Грит не возражал. Нащёлкнувшись, они поехали следом за констеблем на дорогу, где произошла авария. Место было удалённое, как будто специально выбранное для организации несчастного случая без свидетелей. До дома Биллов было слишком далеко,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 кое неподходящее для смерти место. Они сделали несколько снимков и почувствовали горячее желание убраться подальше. У Фрога Фримана была заправка с магазинчиком в 2 милях к северу от Стерлинга. Жил он рядом в старом доме, построенном ещё его дедом. Он всегда был на месте. Магазинчик был всей его жизнью, поэтому он запирал его поздно, только в 10 вечера. В сельском округе Брансуик жизнь замирала рано, и он вполне мог бы закрываться уже в 6, но тогда свихнулось бы от безделья. Правда, в понедельник вечером он не сумел закрыться даже в 10. В холодильнике для пива стало подтекать вода.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 На мониторе появился водитель с пакетиком льда, пузырьком спирта и пивом. Сев за руль, он сказал что-то пассажиру и тронулся с места. Парню разбили нас, решил Фрок и продолжил возиться с холодильником. Аварии со смертельным исходом случались в графстве Брансуй редко, поэтому следующим утром в маленьком кафе при магазинчике Фрога только об этом и судачили.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 Оснащённый по последнему слову техники, соседям такое и не снилось. Было бы странно, если бы топоколым не завидовали. Фрог позвонил Клайву Пикету, шерифу округа Брансвик, и сказал, что располагает любопытными сведениями. Пикет заехал к нему после окончания рабочего дня, и они вместе просмотрели видеозапись. Глопси отмахнулся сначала шериф